Одна мысль о том, что можно разговаривать в таком тоне с Эллин, казалась Скарлетт кощунственной. И все же, и все же было что-то необыкновенно притягательное в отношениях, существовавших между миссис Старлтон и ее дочками. Они ведь боготворили мать, хотя и позволяли себе потрунивать над ней и критиковать ее, и дразнить. Нет, конечно... заговорила в Скарле тотчас пробудившееся чувство привязанности, «это вовсе не значит, что такая мать, как миссис Старлтон, кажется ей чем-то лучше Эллин. Просто забавно было бы пошалить и порезвиться с мамой». Но она устыдилась такой мысли, почувствовав даже в этом какое-то неуважение к Эллин. Она знала, что ни под одну из этих соломенных шляпок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 только стремления их были направлены совсем на другое. Их никогда не раздирали противоречия, так часто терзавший Скарлетт, в жилах которой кровь сдержанной утонченной аристократки восточного побережья Атлантики смешалась с кровью жизнелюбивого, смышленого ирландского земледельца. Скарлетт, преклонявшийся перед матерью и обожествлявший ее,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 «Дерешь глотку, как каманч, стоит тебе завидеть лисицу!» «Да ты визжишь еще громче, когда няня моет тебе уши!» «Не осталось в долгу миссис Тарлтон. А ведь тебе шестнадцать стукнуло. Ну, они в не вседлея, потому что Нелли сегодня утром ожеребилась!» «Вот как!» С неподдельным интересом воскликнул Джеральд, страстный, как все ирландцы лошадник. И у него заблестели глаза, Оскар Лиц снова была шокирована, невольно сравнив миссис Старлтон со своей матерью.